Глава 7. Сергеенко отправился в отдел вещдоков, а Саша с Андреем поехали опрашивать родственников убитой. Сначала поехали по адресу, который указала мать убитой, опознавшая труп этим утром. Оба они понимали, что мать скорее всего будет в состоянии шока, и от неё мало чего можно будет добиться. Но если они хотели продвинуться хоть в каком-то направлении до приезда московской группы, выбора у них не было. Подъехав по нужному адресу, они позвонили в домофон. Консьержка попросила их назваться и показать удостоверение, после чего она позвонила в нужную квартиру и наконец впустила их в дом. Саша видела, как женщина с любопытством оглядывала их, пока они поднимались к лифту. Некоторым людям просто не терпится поскорей узнать чужой секрет, подумала Саша. На этаж приходилось всего по две квартиры. Шикарный дом новой планировки позволял жильцам чувствовать себя максимально комфортно и не иметь слишком много соседей. Дверь им открыла маложавая женщина с заплаканными глазами, которая представилась Ларисой, тётей погибшей Оказалось, что мать девочки сейчас спала под действием седативных, которые вколол ей доктор. Она была в такой истерике, что сестре пришлось вызвать их домашнего врача, который сделал уколы и прописал еще несколько успокоительных. «Может быть, тогда мы побеседуем с вами?» Саша с Андреем в нерешительности топтались на пороге. «Конечно, конечно!» Лариса торопливо отступила, пропуская их в квартиру. Пройдёмте в столовую, подальше от спальни. Квартира оказалась очень светлой и просторной, с дорогой мебелью и пушистым ковром, с лестницей на второй этаж. Видно было, что на бывшую жену и дочь Андреев не жалел средств. Лариса усадила их за стол, потом вспохватилась, хотела предложить им чаю. Но увидев любимую Машину кружку на столе, разрыдалась. Саша с Андреем пришлось её успокаивать. Когда наконец им это удалось, все снова расселись за столом, и Малышев достал блокнот для записей, а Саша осторожно задала первый вопрос. Лариса, не могли бы вы рассказать нам о Маше? Где училась, с кем дружила, чем увлекалась, что любила? Нам важны любые детали. Да, да, конечно. Кивнула Лариса, вытирая платком нос. Маша у нас была золотая девочка. Такая умница. Никаких с ней не было проблем. У неё даже мальчика не было, одни друзья. Её все так любили. Саша увидела, как губы Ларисы дрогнули. и положила на её руку свою ладонь, пытаясь успокоить. Мы вам очень сочувствуем, но нам очень нужно поймать того, кто это сделал. И мне нужна ваша помощь. Давайте я буду задавать вопросы, а вы постарайтесь на них ответить. Я знаю, что Маша училась в филиале Московского университета? Да. Её папа хотел, чтобы она потом поступила в аспирантуру в МГУ. «Может, она ходила куда-то по вечерам? Танцы, встречи с друзьями? Нам важно понять, где преступник ее заметил». «Что вы! Какие танцы!» – запротестовала Лариса. «Маша даже на музыку не ездила. Преподаватель приезжает к нам сама два раза в неделю. У нас с детства строгие правила, вы же понимаете. У нас машина с водителем». Обычно он везде возит Машу. Расскажите мне, что произошло вчера? Как Маша пропала? Вчера у Анечки был день рождения. Она Машина подруга и однокурсница. Девочек всех отвёз туда водитель Аниного папы. Он же их должен был развезти по домам. Их всего-то четверо было на празднике. Аня собиралась отметить в ресторане в пятницу и уже позвать всех. Так вот, Машу туда отвезли. Девочки праздновали, купались в бассейне, а потом заметили, что Маша долго из дома не возвращается. Стали искать, её нигде нет. Потом Аня призналась, что Маша ушла на берег писать стихи. Она ведь стихи писала. Маша пообещала к 6 вернуться. А когда не вернулась, Аня позвонила своим родителям. Те подняли тревогу, весь посёлок подняли. Они там весь вечер её искали по окрестностям. Искали, искали. Губы женщины снова задрожали. А где этот посёлок? В Тихой бухте, на Садовой улице. На Садовой Саша с Малашевым переглянулись. Именно недалеко от этого посёлка нашли первую жертву. Да, и милиция, простите, полиция выезжала. Об этом они слышали впервые. Полиция? Её искала полиция? Ну да. Я знаю, что должно пройти больше времени, но Виталий Игнатьевич подключил ресурсы. Лариса слегка замялась, глядя на них. Понятно. Включился в разговор Малашев. Так вы говорите, у Маши не было парня? Нет, она всё время училась. Университет, музыка и писала стихи. Вы не могли бы показать нам её фотографии? Альбом? Есть альбом. Но он у Тани да, в комнате. Не хочу её тревожить. «А давайте я вам покажу Машину страницу в Инстаграме», – оживилась Лариса. «Я на нее подписана. Она мне все установила, всем научила пользоваться. Я теперь там рецепты разные смотрю, пироги пеку». Лариса нашла на тумбочке телефон и открыла Машину страницу. С экрана телефона на них смотрела улыбающаяся блондинка с золотой косой. Маша была красива, настоящей природной красотой, и, кажется, не совсем ещё это осознавала. По крайней мере, она носила минимум косметики, и фотографий в бикини Саша тоже не заметила. Каждый второй пост представлял собой стихотворение и необычное фото цветов или воды, или осенних листьев, узором рассыпавшихся по тротуару. Саша смотрела на молодую, лучащуюся светом девочку, которую кто-то лишил будущего, лишил всего, возомнив себя богом, возомнив, что вправе решать, кому можно жить, а кому пришла пора умирать. Внутри у неё с каждой минутой крепло желание, во что бы то ни стало поймать этого подонка, остановить его. Она отдала телефон обратно Ларисе. И попросила её скинуть ей на телефон данные страниц в социальных сетях. Малышев тактично спросил: "Могут ли они осмотреть комнату Маши?" Лариса проводила их на второй этаж. Саша и Малышев надели латексные перчатки. "А у вас дома часто бывают гости?" "Машины друзья, друзья семьи? Нет. Знаете ли не часто?" К Маше регулярно приходит Аня и Матвей периодически. Но они обычно здесь сидят на кухне, а с Аней сидят наверху. Аня на ночевке приезжала и Маша к ней ездила. А Матвей? Он тоже с ними учится? Матвей на год старше, но он тоже в Рыбинском живет. Саша сразу вспомнил о Матвея. с которым она уже познакомилась в этом поселке, при не слишком веселых обстоятельствах. «А как фамилия Матвея?» «Ильюшин. Интересно получается». «Что, простите?» – не поняла Лариса. «Ничего, извините, просто мысли вслух». Саша стояла на пороге комнаты убитой. Все здесь пело о том, что это девичья комната. Несмотря на отсутствие розового, вся атмосфера была пропитана юностью и мечтами. На одной стене висели плакаты с Певакова и Мацуева с личными автографами. На другой фотографии Веры Полосковой и постеры с концертов Астаховой. На книжной полке Саша нашла множество сборников поэзии, начиная от Ахматовой и заканчивая Соей. Маша явно мечтала вырасти в большого поэта. На столе стояла ваза с засохшими розами. Кровать была аккуратно застелена. Вещи в шкафу разглажены и разложены по цветам. Здесь всё как Маша оставила? Нет. Понимаете, когда Маша уходит в институт по утрам, приходит наша домработница. Она всегда прибирается в её комнате. Только стол Маша не разрешает трогать. Там она всегда наводит порядок сама. Ясно. А цветы? Откуда эти розы, вы не знаете? У Маши были поклонники. Поклонники её таланта. Она сказала, что эти розы от одного из них. Выкинуть не разрешила. Можно мы их соберём? Саша достала из кармана пакет. «Конечно! Теперь то уж что!» Саша подошла к письменному столу и начала просматривать содержимое ящиков. Куча тетрадей, конспектов, неоконченных стихов, заколки для волос, пара золотых колечек, несколько рисунков, распечатанные листы со стихами. Саша решила забрать это все и снять копии. «Нам придется и это все изъять, под расписку!» Но я обязательно всё верну. Мне нужны только копии. Скажите, а Маша не вела дневник? Был у неё какой-нибудь ежедневник? Дневник вроде бы не вела. Я никогда не видела. А ежедневник был сейчас. Лариса открыла шкаф и стала заглядывать в сумки, стоящие на полках. Из одной из них она извлекла чёрный молескин и протянула Саше. Вот. Когда она передавала Саше ежедневник, из него выпало несколько листов и пара фотографий. Со снимков смотрела Маша, по обнимку с Матвеем и ещё одной белокурой девушкой. На втором фото была маленькая девочка с родителями. Лариса прикрыла рот рукой. Это Маша с родителями ещё до развода. Я не знала, что она носит с собой эту фотографию. А это Матвей и Аня? Саша указала на другой снимок. Да. Это её лучшие друзья. Саша собрала с пола рассыпанные силистки, но обнаружила на них лишь очередные стихи. Тем не менее, ежедневник мог дать им какие-нибудь зацепки. Спасибо, Лариса. Я напишу вам расписку, что взяла все эти вещи и обязуюсь вернуть. Лариса только слабо кивнула в ответ. Видно было, что ей очень тяжело находиться в комнате племянницы. Мне нужно еще спросить вас кое о чем. У Маши были враги? Кто-нибудь когда-то ей угрожал? Может быть, в связи с ее отцом? Да что вы! Нет, такого никогда не было. Машеньку все любили. Нам никогда не угрожали. Очень мало кто знает о нашем родстве, понимаете? Понимаю. А в последнее время вы не замечали ничего странного в её поведении? Нет, ничего такого очень необычного. Она Она вся улучшилась, понимаете? Была счастлива. Лариса снова разрыдалась. Получив адрес Ани и ещё раз выразив свои искренние соболезнования, следователи отправились в посёлок. По дороге Саша рассуждала вслух: "Значит, Маша избегает вечеринки, якобы чтобы писать стихи в одиночестве на мысе". Савелььева ещё раз посмотрела на адрес, который от руки написала Лариса. А прямо на соседней улице очень удобно проживают Матвей и Лёшин. Интересное совпадение. Пока только совпадение, Саш. Ты же знаешь, как я отношусь к совпадениям. Тем более, что Матвей случайно присутствовал и у первого места преступления. Многовато совпадений. Думаешь, он был знаком и с первой жертвой? Понятия не имею. Но мне совсем не нравится тот факт, Что его личность постоянно всплывает в нашем расследовании. За этими размышлениями они въехали в уже хорошо знакомый посёлок и направились к дому лучшей машины подруги, из которого она вчера так таинственно исчезла. В доме у Ани было чисто, просторно и шикарно. Именно это слово пришло на ум Саше, когда они проходили через прихожую и гостиную. Этот дом своей претенциозностью и убранством сильно напомнил Саше дом Матвея. Анина мама на кухне пыталась сварить кофе, но руки у неё дрожали. Капсула не вставлялась в слот, и это заставляло женщину нервничать ещё сильнее. Наталья, которая попросила называть себя именно Натальей без отчества, наконец справилась с кофемашиной и присела к столу. Поверить не могу, покачала она головой. Когда Лариса утром позвонила, она не смогла закончить предложение. Я ведь до последнего была уверена, что она у какого-нибудь мальчика. "Почему?" устремила на неё заинтересованный взгляд Саша. "Ну, слегка замялась Наталья. Просто у них сейчас такой возраст, понимаете? А Машу держали в строгости. Знаете, когда они разрешают встречаться с мальчиками открыто, девочки начинают делать это тайком. — Так вы видели Машу с кем-то? С молодым человеком? — Нет, я не видела его никогда. — Вообще об этом лучше спросить Аню. Только не давите на нее, пожалуйста, она совершенно раздавлена новостями. Это так ужасно! Я чувствую, как будто это мы не досмотрели. Ну что вы? успокоила её Саша. Я уверена, что Маша всё равно бы ушла. Нас ведь даже не было дома, почти шёпотом произнесла Наталья. Мы были в театре. Но Виталик, конечно, теперь винит нас. Это пройдёт, попыталась утешить её Саша. Он перестанет, когда первые эмоции улягутся. Сейчас ему нужно кого-то винить. Иначе с горем невозможно справиться. Наталья тяжело кивнула и поднялась со стула, чтобы попросить домработницу позвать Аню. Через несколько минут Аня спустилась по лестнице. Она оказалась немного полнее, чем на фотографии, которую они видели в журнальном ежедневнике. И ещё была точной, но пока не тронутой ботоксом копией своей мамы. Глаза её были красными от слёз. И в руках она сжимала телефон, хватаясь за него словно за последнюю спасительную соломинку. "Здравствуйте, Аня. Соболезную вам твоей потере", обратилась к ней Саша. "Можем мы задать тебе несколько вопросов?" Аня кивнула и положила телефон на стол. Она всё ещё была одета в пижаму и не расчёсана. Видимо, новости застали её врасплох. Не лучшее утро в её жизни. Расскажи, пожалуйста, почему Маша ушла вчера с той вечеринки? Ей захотелось побыть одной, пописать стихи. Она часто делала так: сидела на утёсе, смотрела на море, вдохновение и всё такое, понимаете? А почему она не могла просто пойти в дом, в какую-нибудь из комнат? Ей лучше писалось на природе. И потом у нас громко играла музыка. Вечеринка была у бассейна. Мы пели, кричали, брызгались. Маша не могла сосредоточиться в таком шуме. А что? Она была такой хорошей поэтессой? спросил Андрей. Да. У неё было много подписчиков в Инсте. Посмотрите сами на её страницы. Она собиралась издать книгу этим летом. Понятно. А молодой человек у неё был? Нет. Что, и поклонников не было? Поклонники у неё всегда были, но быстро остывали, когда узнавали, кто Машин папа. Обычно узнавали они это не от Маши. Понимается? Ты хочешь сказать, что папа следил, чтобы она ни с кем не встречалась? Не так категорично. просто не видел среди них достойного. Маше нужно было думать об учёбе, о карьере, а о личной жизни слишком рано. Это его слова? Да. Но понимаете, Маша особенная. Она не хотела встречаться ни с кем сама. Ей казалось, что все эти мальчишки слишком молодые и глупые. Ей было неинтересно. А Матвей? А что Матвей? Аня резко вскинула на следователя глаза. «С Матвеем они никогда не встречались?» «Нет», – ощетинилась в ответ Аня. «Матвей просто друг». «Хорошо, я поняла», – кивнула Саша и решила сменить опасную тему. «Как ты думаешь, у Маши были враги? Может, кто-то недолюбливал ее, завидовал, желал зла?» «Нет, что вы!» Машу все любили. Она была очень добрая и открытая. Может, кто и завидовал, но чтобы ненавидеть нет, я не думаю. И потом она старалась, чтобы в универе не знали, кто её отец. Не хотела особого отношения. А ты не знаешь, кто пару недель назад мог подарить Маше цветы? Белые розы, большой букет. Нет. качала головой девушка. Я не видела цветов. Спасибо, Аня. Ты нам очень помогла. Если вдруг что-нибудь вспомнишь, звони в любое время. Вот мой номер. Саша протянула девушке визитку. Следователи уже почти вышли из дома, когда Аня окликнула их и, подбежав к Саше, спросила: Скажите, как её убили? Прости, я не могу тебе этого сказать. Это следственная тайна. Понимаю, кивнула девушка. Ответьте мне просто на один вопрос. Она сильно мучилась? Понимаете, мне никто ничего не говорит, а мне нужно знать. Нет, сознательно соврала Саша. Она не мучилась. Из Аниных глаз брызнули слёзы. Она отвернулась. И с трудом прошептала: "Спасибо". Покинув дом, Саша и Малышев молча стояли на пороге. Общение с семьёй и близкими всегда давалось Саше труднее всего. Она старалась эмоционально отгораживаться от жертв, но иногда это было просто невозможно. На протяжении всего этого расследования образ сестры возвращался к ней всё чаще. Она просто обязана была дать этим людям ответы. Те ответы, которых так и не получила её собственная семья. Убийцы её сестры не понесли наказания, не был найден. Наверное, именно это и стало тем, что подтолкнуло её к работе в полиции. Пока они стояли там, Саше в голову пришла идея. Андрей Иди к охраннику и возьми у него все вчерашние видеозаписи. Посмотри и скопируй всё, что может нам пригодиться. Вдруг мы увидим машину или человека, который забирал отсюда Машу. Ты не веришь в её отсутствие бойфренда? На данный момент я не верю никому из них. Аня что-то скрывает. Этот Матвей. Кажется, у Ани к нему чувства. Взаимные или Может быть, это на него покрывает. А может, он тут вообще ни при чём. Ты же проверяла его по первому убийству. Конечно. У него было алиби на момент совершения преступления. Но вот о чём я тогда не подумала. Что, если убийцы действуют не один? Саш, ты тут уже целую банду маньяков собираешь? Нет, просто не знаю. Что-то не даёт мне покоя. Помнишь, как Лариса сказала: Маша никогда бы не села в машину к незнакомцу. Но у нас нет следов борьбы. Значит, она знала своего убийцу, доверяла ему. Тут я с тобой согласен. Малышев посмотрел на часы. Тогда я пошёл за записями, а ты? А я навещу Матвея. Мы с ним уже знакомы, так что меня ждёт интересный разговор. Хорошо, но будь на связи, без меня не уезжай. И Малышев зашагал в сторону будки охранника.